глава 12 Фарм. У ученых я пробыл часа три, осматривая их место и проекты, которыми они занимались. Пообещав заглядывать, как будет время, попрощался и выдвинулся в путь. Как бы ни хотелось узнать побольше о том, чем они там занимались, нужно было выдвигаться. Не за горами вечер, и я хотел прибыть в город до темноты ну что дружище погнали обратился я к роботу идти сразу в город вслух спросил спай я улыбнулся давно я не слышал его ломаные речи даже соскучиться успел нет предлагаю сделать этот поход еще чуть более прибыльным та тысяча что должны нам ученые за сопровождение грузок конечно хорошо но мало идем поищем местных зверюшек спай согласный качнулся робот и выдвинулся вперед вот отлично Тогда дуй на разведку, а я за тобой. Принял. Вновь вернулся робот к общению по радиосвязи. Как засеку кого-нибудь, сообщу. Я еще раз оглянулся на бункер. Отличная штука. По словам работающих тут ученых, его не строили, вынимая особым образом землю и придавая той округлую форму, как я вначале решил. Все оказалось в разы проще. Оказывается, вся эта база — один большой артефакт, который при необходимости можно собрать и разобрать за считанные минуты. В собранном виде подобная база помещалась в карман куртки. Небольшую размером с бейсбольный мячик артефакт просто устанавливался в нужном месте и спустя пару минут разворачивался вот в такой вот комплекс, имеющий четыре этажа. Правда, внутренняя аппаратура, турели, столы и стулья завозились уже отдельно и не входили в комплект. Но даже так это устройство было просто нереально полезным. Поэтому я пообещал себе, что заимею нечто подобное уже в ближайшее время. но ну, а пока неплохо было бы подстрелить хотя бы парочку собак. «Есть цели!» — вышел на связь спай, когда мы отошли от станции метров на шестьсот. «Собаки?» — решил уточнить я. «Нет, что-то новенькое. Четыре особи. Крупные, прямоходящие. Как мне кажется, броня из хитина Лино, это какие-то насекомые?» «Прямоходящие насекомые?» — удивился я. «Погоди, не светись. да я посмотрю на них». Подобравшись к тому месту, где засел спай, я улегся рядом, стараясь не шуметь. «Вон там, видишь?» — спросил робот. «За той большой лужей. Выходят сейчас из-за куста». Лужу я отлично видел, и не одну. Наконец, поняв, куда нужно смотреть, заметил тех, кого робот определил в качестве будущих целей, и вздрогнул. Существа очень походили на богомолов, только с короткой шеей. Все покрытые то ли броней, то ли естественными хитиновыми наростами, они не спеша двигались между неглубоких луж, высматривая что-то в воде. «Э, нет, дружище», — покачал я головой, — «давай сваливать отсюда потихоньку. Сейчас мы таких можем и не потянуть. Для начала нужно бы узнать, что это вообще за существа, а уже потом думать, сможем ли мы их победить или нет». Рэнди о таких и не упоминал даже. «Этот Рэнди, кроме собак, никого и не видел». «Ах, да еще, конечно, стометровые черви-убийцы», — ответил спай. «Да ладно тебе. Даже если привирает парень, то не сильно. Остальные-то его не поправляли?» «Не знаю, не знаю», — проворчал спай. «Неважно, отходим», — скомандовал я. «Идем дальше. Ищем кого-нибудь попроще». «Ок», — ответил робот. Еще около получаса мы блуждали по местности, прежде чем найти нужных нам противников. вижу цель вновь отозвался Спай. «Собаки. Четыре штуки. Либо небольшая стая, либо не все из них здесь». «Понял. Жди», — ответил я, и двинулся в ту сторону, где скрылся робот. Спай наматывал круги, постепенно двигаясь к городу. Носиться вместе с ним у меня просто не хватило бы сил, так что я держался в центре описываемых им окружностей, не спеша двигаясь вперед. Забравшись на пригорок, сразу увидел их. Все, как и говорил Спай. Четыре особи — обычные бешеные собаки, с которыми нам уже приходилось не раз сталкиваться. «Оставайся тут и прикрывай меня с возвышенности. Мало ли, кто еще тут может нарисоваться. Я попытаюсь справиться сам. Атакуй только, если я попрошу, или ситуация станет критической». «Принял», — ответил спай. Собаки были заняты поеданием, уже непригодные для идентификации туши, и жадно вгрызались в плоть, не замечая никого вокруг. Не став наглеть и подходить совсем уж близко, я остановился примерно в 30 метрах от них и прицелился. «Собака-мутант, пятый уровень», — гласила табличка над головой монстра. Хорошенько прицелившись, открыл огонь. Первый же выстрел, угодивший псине точно в голову, оказался критическим. Цифры, вылетевшие из пса после моего выстрела, четко дали об этом понять. Снеся первым выстрелом 21 хп увидел, что шкала здоровья зверя просела больше, чем наполовину. Два последующих выстрела закончили дело. Остальные, быстро соориентировавшись в ситуации, бросились ко мне. Теперь уже я не пытался экономить патроны и щедро принялся палить по приближающимся тварям. Выстрелив до конца, первый магазин отщелкнул его на землю и быстро вставил второй. Битва продлилась считанные секунды, не отняв много сил. Найдя под ногами пустой магазин, поднял его и отряхнул от пыли. Убрав пистолет в кубуру, направился к поверженным монстрам, заполняя магазин небольшими патронами, выхватывая эти из воздуха. Со стороны, наверное, смотрелось как фокус, но так уж был устроен тут инвентарь. Кстати, не помешает иметь запасной ствол в инвентаре, который при случае можно будет так же легко материализовать прямо в руке. Подойдя к телам монстров, заметил всплывшее окно серого цвета. «Желаете осмотреть трофеи? Да? Нет?» «Желаю? Еще как желаю!» вслух произнес я и нажал «да». В появившемся списке было три позиции. Первое. Кредиты 15 штук. Второе. Пена бешеного пса 30 мл. Для сбора необходима подходящая тара. Третье. Тактические перчатки NG1. Собрал все, благопоход к ученым не прошел даром. Рэнди подсказал, что мне пригодятся пробирки с крышками и даже подарил десяток. Взглянув на пенистую жидкость, заполнившую стеклянную трубку больше чем наполовину, пожал плечами. «Ну, пена как пена, я не против. Главное, чтобы за нее платили». Перчатки оказались точной копией моих, только новые. Если не ошибаюсь, то я отдал за них что-то около двух сотен кредитов. По всему выходит, что выгоднее убивать собак, нежели отлавливать их и пытаться дотащить живьем до базы научников. Ладно, с этим разберемся позже. «Спай!» «Ты там за округой следишь?» — обратился я к роботу. «Да, всё в порядке. Никого не наблюдаю», — отозвался робот. «Отлично. Я тут отвлекусь ненадолго. Так что вся надежда на тебя. Если что, кричи». «Принял», — ответил робот. Мне нужно было время на то, чтобы обобрать оставшиеся трупы, а потом просмотреть ворох сообщений, насыпавшихся после убийства первых моих мобов. Облутав ещё двух собак, понял — что зря я так грешил на ученых с их ценами на живых монстров. Следующие две псины дали 30 кредитов и одну порцию пены на двоих. Даже с учетом продажи пены, по 50 кредитов за каждую пробирку, выходило так, что сдавать живых все-таки выгоднее. Понял, что что-то не то, я сразу, как только подошел к последнему убитому мной зверю. Надпись над телом имела не серый, как у всех предыдущих, а синий цвет. Дав добро на сбор лута, смотрелся в список выпавших мне предметов. «Первое. Кредиты. Пятнадцать штук. Второе. Пена бешеного пса. Тридцать миллилитров. Для сбора необходима подходящая тара. Третье. Одна из двенадцати частей предмета из комплекта охотника». Если первые два пункта были мне уже знакомы, то вот третий, подсвеченный синим, был чем-то новеньким. Собрав все, открыл инвентарь и пригляделся к находке. «Одна из двенадцати частей предмета из комплекта «Охотника». Соберите все двенадцать частей, чтобы получить случайный предмет из комплекта «Охотник». «Хм, ну, попытаемся», — улыбнулся я. «Спай, как там у тебя?» «Порядок. Выдвигаемся?» «Нет, еще пара минут». «Принял. Жду», — ответил робот. Я же начал просматривать пришедшие уведомления, начиная с самого первого. «Поздравляем». Вами был уничтожен ваш первый противник, собака-мутант 5 уровня. Получено очков опыта 30. Поздравляем. Вами был уничтожен противник, собака-мутант 5 уровня. Получено очков опыта 30. Поздравляем. Вами был уничтожен противник, собака-мутант 5 уровня. Получено очков опыта 30. Поздравляем. Вами получен второй уровень. Доступных очков характеристик — 3. Очков опыта — 20 из 150. «Вот и второй уровень. Если 20 перенести на этот, то выходит, что для взятия первого мне потребовалось сотня. Нормально, хотя четыре монстра пятого уровня. Могли бы и побольше опыта за них давать», подумал я, просматривая логи боя. «Ничего интересного, кроме первого попадания, который и правда был засчитан как критический». Открыв окно персонажа, немного удивился. По всему выходило, что кроме трёх свободных очков выданных мне в распоряжение, игра раскидала еще 6 по два на каждый основной параметр персонажа. Теперь оно выглядело так. Окно персонажа. Игровой ник «Лино». Уровень 2. Игровая роль «Мусорщик» плюс 3% к шансу найти нечто полезное, копаясь в мусоре. Очки жизни — 45. Очки маны — 36. Основные характеристики. Сила — 9. Ловкость — 14. Интеллект — 9. Дополнительные характеристики. Наносимый урон — 4,5, точность — 21, уклонение — 28, защита — 10, шанс критического удара — 3,5%, скорость — 6,7. По всему выходило так, что либо с каждым уровнем увеличиваются вообще все имеющиеся у игрока параметры, либо дополнительные имеют прямую зависимость от основных. Но с этим предстоит разобраться уже в более безопасном месте. Да и с выданными очками характеристик тоже спешить не следует. Дав отмашку роботу, скомандовал продолжать движение. В город входили, когда на улицах уже начали включать освещение. А мой персонаж достиг шестого уровня. Слишком долго я ждал момента, когда можно будет начать выбивать из монстров полезные вещи и прокачивать себя, и немного заигрался. Закончил фармить только тогда, когда понял, что у меня осталось всего полмагазина патронов. Быстро забежав к ученым, подошел к ближайшему из тех, кто был одет в халат. «Простите, не подскажете, где мне найти Эрриана?» «Сейчас ужин. Скорее всего, в кафетерии. Поищите там». «Понял. Спасибо». Поднявшись по лестнице наверх, действительно столкнулся с выходящим из местной столовой ученым. «Лейно, как вы?» — спросил тот. «Порядок, док. Я по поводу задания, что вы выдали». «Да, конечно», — кивнул он, задумавшись. У меня высветилось уведомление о том, что квест выполнен, а на счет упало тысячи кредитов. Кроме этого, выскочило новое уведомление, которое я быстро прочел. «Ваши отношения с фракцией «Ученые» увеличены на 25 пунктов. Текущий уровень отношения нейтральный». Также меня уведомили о том, что в окне персонажа теперь доступна новая вкладка с репутациями. Поблагодарив Эрриана, направился вниз к доске заказов, где избагрил все 10 пробирок с пены по 50 кредитов за каждую. Кроме этого, в моем инвентаре скопилось полтора комплекта новичка обычного серого качества и 4 из 12 частей, необходимых для получения синей вещи из комплекта «Охотник». Но продавать ничего из этого я не собирался. Подойдя к терминалу, залез на аукцион и, настроив фильтр, нужным образом нашел те вещи, которые смогу получить, если мне удастся собрать все 12 частей. Главное, что отличало серые вещи от остальных, так это отсутствие бонусов. Если у серых я встречал только прибавку к защите, то зелёное увеличивало ещё и один из твоих показателей. А вот синие, мало того, что эти предметы давали кроме защиты ещё и прибавку к двум твоим статам, так ещё обладали каким-нибудь свойством. И ценник на них был соответствующий. Так сапоги лёгкой поступи из комплекта охотника давали, помимо защиты и увеличения характеристик, еще и снижение шума при передвижении на 20%. ну что сказать, завтра собак на свалке поубавится. Распродав все лишнее и удостоверившись, что меня больше ничего тут не держит направился навстречу к Юдину. Мужчина должен был ждать меня у Зенти. Внутри заведения Зенти, как обычно, был аншлаг. Но Юдин уже был тут и даже занял для нас мой столик. Помахав хозяйке и получив в ответ улыбку и кивок, проследовал к мужчине и, поздоровавшись, присел напротив него. «Как успехи?» — спросил я, оглядывая мужчину. «Нормально все. Думал, не появишься сегодня. Зэнти передавала, что ты к вечеру обещал быть, но мало ли. Слышал, ты куда-то далеко уходил». «Да, так вышло, что у ученых нашлось задание как раз для меня», — улыбнулся я, вспомнив с какой теплотой и радушием встретила меня остальная часть команды сопровождения. «Ясно», — кивнул Юдин. «Ты уже заказывал что-нибудь?» — спросил я. «Нет, на какие шиши?» — удивился тот. «Действительно», — вспомнил я, что мужчина отказался в прошлый раз брать у нас деньги. Тут как раз подоспела Зенти, протянув нам меню. Вернее, я думал, что это Зенти. Рядом со столиком стояла невысокая худенькая девчушка. Причём она была игроком. «Привет, а ты кто?» Передав меню Юдину, повернулся я к девушке. «Новенькая?» «Да, здравствуйте. Я новая помощница Зенти, меня зовут Кристина». «Очень приятно. И со мной можно не так официально, я тоже игрок», — подмигнул я. «Что? А-а-а, привет!» Чересчур громко отозвалась девчонка и прикрыла рот ладошкой. «Привет. Слушай, у меня столько вопросов, а спросить у кого-нибудь боюсь». Мы сможем как-нибудь попозже поговорить? Я завтра с утра буду тут завтракать. Если будешь в игре, то помогу, чем смогу. Но я тоже новенький, так что на многое не рассчитывай, — улыбнулся я. Завтра утром, ок, я буду, — кивнула девушка. Приняв у нас заказ, девушка убежала на кухню, а мы остались втроем. Народ вокруг галдел, ужинал и веселился, изредка поглядывая в нашу сторону. «Чего это на нас народ косится?» — спросил я у Юдина. «Да я этот столик час оборонял, пока вы не появились. Не всем понравилось, что я ничего не заказываю, а целый столик занимаю». «Ясно», — усмехнулся я. Юдин сидел в ожидании. Вчера я так и не ответил на его просьбу влиться в наш коллектив. Не до того было. Да и многое нужно было перед этим узнать. «Юдин, насчёт твоего предложения», — начал я. «Ага», — подобрался тот. «Не объяснишь, почему именно мы?» Вот так просто решил присоединиться к едва знакомым людям. Много причин. Кажется, мужчина даже готовился к этому разговору, так как думал всего секунду. «Во-первых, вы хорошо ко мне отнеслись. Во-вторых, мне нужны деньги. Те, что я уже получил от тебя, помогли наладить отношения с хорошим человеком». При этих его словах я хмыкнул. Знал я, о чём он говорил. Вернул долг Зенти, к которой он явно неровно дышал. Да она, судя по всему, хорошо к нему относилась. Чувствовалась их давняя история взаимоотношений. Но вслух я ничего говорить не стал и сделал вид, что закашлялся. «Ты хоть и молод, но чувствуется, что парень не промах», — продолжил он. «Да и хоть я не кровожадный, но понравилось мне, как вы решаете вопросы. Что в столовке у Борова, что там». Проговорив это, он даже засмущался. «Я же на такое заявление только хмыкнул». «Это всё?» спросил я. «Вроде да», — пожал плечами Юдин. «Понял. Ну, тогда поделись тем, чем ты можешь быть полезен». «Но...» — слегка замялся он. «Знаю многое об этом месте, со многими местными знаком. А так могу выполнять любую работу. Таскать там что-нибудь, чинить, строить. Руки откуда нужно растут», уверенно кивнул он на последнее своё заявление. «Строить и чинить — это хорошо. А как насчёт «Стрелять умеешь?» «Приходилось», — чуть скривился он. «Но небольшой я фанат насилия. Да и охота не моё, если честно. А если прижмёт?» «Не сомневайся, рука не дрогнет», — серьезно кивнул он. «Но хотелось бы избегать таких ситуаций. Тут же пошёл он на попятную». «Ясно. Ну, насчёт пострелять тут без вариантов, извини. Стрелять придётся и много, во всяком случае, поначалу». «Понял? Хорошо», — согласно кивнул он. «Дальше». «Что у тебя по долгам и где ты сейчас обитаешь?» «Да по долгам всё терпимо, они подождут. Обитаю? Да где придётся, по старым знакомым торчу». «Нет, так не пойдёт», — ответил я, но продолжить не успел. К столу подошла официантка и принесла наш заказ. В этот раз были отбивные и какой-то салат. «Приятного аппетита», — пожелала девушка и хотела уходить. «Кристина?» — остановил я её. «Да». «А можно нам листок бумаги и ручку, пожалуйста?» «Не знаю. Я спрошу у хозяйки», — ответила девушка. «Скажи, что Лину просит», — сказал я. «Она меня знает». «Хорошо», — кивнула девушка и ушла. «Не пойдет так», — повторил я. «Пока едим, вспомни тех, кому должен. А как Кристина принесет листок, запиши». «Ладно», — согласился мужчина. Девушка вскоре вернулась с обещанным листком и ручкой. Поблагодарив её и передав письменные принадлежности Юдину, я приступил к ужину. Когда дело дошло до чая, я уже с опаской косился на мужчину, который всё продолжал и продолжал делать отметки на бумаге. Решив не переживать заранее, открыл окно персонажа и принялся рассматривать возросшие характеристики. «Окно персонажа. Игровой ник Лино. Уровень 6. Игровая роль. Мусорщик. Плюс 3% к шансу найти нечто полезное, копаясь в мусоре». Очки жизни — 85. Очки маны — 68. Основные характеристики. Сила — 17, ловкость — 22, интеллект — 17. Дополнительные характеристики. Наносимый урон — 8,5. Точность — 33. Уклонение — 44. Защита — 12. Шанс критического удара — 5,5%. Скорость — 7,1. Свободных очков характеристик — 18. По всему выходило, что мне так и будут прибавлять по два очка в каждую характеристику с каждым новым уровнем. Значит, уровень тут играет далеко не последнюю роль. Надо быть аккуратнее с высокоуровневыми ребятами. Убедившись, что Юдин все так же занимается списком, я продолжил разбираться со своим персонажем. Вкинув одно очко характеристик в ловкость, сумел снова вернуть его обратно. Отлично. Значит, можно будет поэкспериментировать начал постепенно добавлять очки то в одну, то в другую характеристику и смотреть, как это влияет на остальные мои показатели. В принципе, все оказалось несложно. Каждый пункт в силе давал прибавку в 5 хп к уровню здоровья и 5 десятых к наносимому урону. Единица в ловкость добавляла плюс 2 к уклонению, 0,25% к вероятности нанесения крита и полтора к точности. Интеллект влиял только на объем маны, с каждым новым пунктом увеличивая его на 5 единиц. Прибавка же к защите, которую я не сразу обнаружил, скорее всего относилась к возросшему уровню. Если так, то каждый новый уровень давал прибавку 0,5 к защите. Но это нужно будет еще проверить. До седьмого уровня еще далеко. Текущий показатель опыта 45 из 1913. Пролистав логи, удалось посчитать, что сегодня я практически в одиночку прикончил сорок собак. Да, меня прикрывал спай и даже пару раз был вынужден вмешаться, но всё-таки. Кстати, надо будет не забыть прикупить ещё пробирок для сбора пены. Те десять, что подарил мне Эрик, закончились ещё в самом начале фарма. «Вроде всё», — проговорил Юдин, чем отвлёк меня от созерцания своего персонажа. «Давай», — протянул я руку. Мужчина протянул листок, взял кружку и принялся пить чай, глядя в пустоту. Признаться, я рассчитывал на большее. Он так долго вписывал туда имена и цифры, что я даже успел пожалеть о том, что дал ему надежду, а на деле... Да, список вышел внушительным, но итоговая сумма в 124 кредита была несерьезной. Во всяком случае, для нас сейчас. Дело одного дня, да даже пары часов. Те же шмотки из комплекта новичка, которые жадный терминал продал мне по двести кредитов за предмет, он же принимал обратно, но уже по сто. Пара-тройка бешеных собак, и вопрос решён. «Ну, это ерунда», — отозвался я, и почувствовал, как Юдин расслабился. «К завтраку сможешь подойти?» «Конечно», — кивнул он. «Вот и отлично. Будет утром для тебя задание. знакомую у которого сейчас живёшь, в этом списке есть?» «Да, Саймон». Найдя в списке нужное имя, посмотрел на цифры напротив. Один из немногих, у кого в графе долго стояло двузначное число. «Твоя штуковина для кредитов при тебе?» — спросил я у Юдина. «Да, доставай». Переведя ему 45 кредитов, необходимых для погашения долга Саймону, вернул список. «Сегодня верни ему долг. С остальными рассчитаешься завтра, так что список этот не потеряй». «Спасибо», — поблагодарил он. «Сочтёмся», — пообещал я. Дальше общались уже на отвлеченные темы. После напряженного дня хотелось просто посидеть, отдохнуть, попить чаю и пообщаться. В последнее время единственным моим собеседником был Спай, так что я уже начал скучать по разговорам с людьми. Распрощавшись с Юдином, я оплатил счет, и мы с Пауком отправились к себе. Завтрашний день обещал быть не менее насыщенным, так что следовало хорошенько отдохнуть.